глава 6 василий величко официально работал спасателем на пляже, но основным источником добывания денег для большой семьи была у него шабашка. это когда люди что-нибудь строят для кого-нибудь договорившись по-тихому без участия государственных организаций. поэтому дому он бывал редко все время в разъездах и как раз сейчас угораздила его приехать на побывку. наверноеное по родственному иван велико не стал бы выносить ссор от зсбы. сосед порохов тоже болтливостью не отличался, но ранним, почти черным на краю света утром, когда всего и света во дворах а токон уютно желттеющих во мгле настроение в доме ивана перестало быть умиротворенным. Сёпка выскочил во двор по утренней нужде. через минуту ворвался на кухню, на красных отмороза щеках поблескивала влага оказалось это не растаявшие снежинки а слезы ярости я его убью что такое кого удивилась мама дядьку он гад белку убил степки в темноте не привиделось белая собачка лежала в двух человеческих шагах от своей конуры в темной замерзшей луже крови василий разрубил ей хребет и белка от крыльца где получила удар до того места где испустила дух ползла волоча парализованные задние лапы убью дрожа от холода в одной рубашке и дежурных валенках твердил над тропиком дворняги степан убью не раскрывая подрагивающих губ вторил брату сережа мама пошла ругаться с родней но ничего у нее не вышло Евгения, чуть приоткрыв входную дверь, заявила, что знать ничего не знает, что Васька чуть в свет убрался куда-то. Мама ушла на работу, как всегда раньше всех, но прежде заверила своих мальчиков, что обязательно зайдет к участковому медицинеру Стражеву и напишет на Ваську заявление. Дети вместе с Хмурым от трудного похмеля батей погребли белку за сараем. и плевать на то что степка и сережа опоздали на первый урок почти на полчаса